Узер-праздник. Наступал третий день праздника летнего солнцестояния. Близился рассвет. Ритуал перерождения великого Осириса был в самом разгаре. Меж огромных покрытых росписью колонн строился благовонный дым, звучали Шушану дуры. Во внутреннем дворе храма разыгрывали волнующую мистерию. Вначале действовал лучезарный храм в образе солнечно-рыжего кота, сокрушал под развесистым деревом змея и Миухенефа, крамсал огромным тесаком, длинное цветастое тело, сплетенное из пальмовых волокон. Да, не один, конечно, а с преданными соратниками. Грозным.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 Сегодня, правда, к живому Богу за благословением было не подойти. Кругом престола бдели львы, могучие маджаи, жреческая гвардия и бритоголовые месниу, железные люди, за благословением в другой раз где-нибудь в колосящемся поле у только что выкопанного канала.